Когда больно, то не до веселья. Когда вас изматывает боль, вы становитесь раздражительным. Она ограничивает ваши возможности. Вы чувствуете себя несправедливо обиженным и обессилившим. Радоваться жизни при этом решительно невозможно. Или все-таки возможно? Очевидно, что существует такая степень боли, при которой ничто не радует, но сохранять присутствие духа все же возможно. Болит ли у вас голова? ноют ли суставы или зуб, подхватили простуду, сломали запястье или заработали смещение позвоночного диска, вы не обязаны быть жалким страдальцем. Однажды у меня состоялся очень познавательный разговор с подругой, страдающей хроническим артритом. Я спросил ее, «Тебе все время больно?» Она ответила, «О, нет, это не боль. Так, чуть-чуть тянет, и все. Большинство людей называют болью любые неприятные ощущения». но моя знакомая решила называть это по-другому, чтобы не думать о себе, как о человеке с постоянными болями. Это произвело на меня такое впечатление, что теперь я использую этот подход всякий раз, когда у меня что-то болит. И знаете, она была совершенно права. Если будете убеждать себя, что вам больно, станет гораздо больнее, чем когда вы считали бы, что ничего не болит серьезно. Наверное, вам приходилось замечать, что если вам... Уставшему на работе, едущему в переполненном вагоне кто-то наступает на ногу, то боль кажется просто ужасной. Но когда вы увлечены игрой в футбол, или наслаждаетесь романтической прогулкой на природе, или слушаете замечательный концерт на открытой площадке, то, случись кому-то наступить вам на ногу, вы едва ли обратите на это внимание. Это доказывает, что боль в большей степени продукт разума. Если вы позволите ей взять над вами верх, и определять ваше настроение, она вас разрушит. Не допускайте этого. Несправедливо, как по отношению к самому себе, так и к окружающим, быть раздражительным и подавленным только из-за того, что у вас что-нибудь болит. Когда вы молоды, боль кажется случайной неприятностью, но, поверьте мне, когда вы станете старше, для вас станет практически нормой, что какая-нибудь часть тела то и дело огорчает вас, отказываясь сотрудничать. Если этого будет достаточно, чтобы испортить вам все веселье, значит, после сорока или пятидесяти вам не стоит ждать ничего хорошего от жизни. В идеале лучшее время для того, чтобы научиться адекватно относиться к боли – годы юности. Для большинства молодых людей боль – событие нерегулярное, что-то не стоящее больших страданий по сравнению с тем, что испытывают некоторые знакомые вам люди. Поэтому возьмите за правило, говорите себе, что головная боль – это ерунда, или что зуб побаливает совсем чуть-чуть, или что травмированное колено не помешает вам гулять, а экзема, конечно, чешется, но вовсе даже не болит. Принимайте все как данность и продолжайте жить дальше. Если начать анализировать боль, то можно достичь такой степени созерцательности, что вы уже не сможете объяснить себе, почему что-то болит. Это просто ощущение, не более того. Весьма интересно. а теперь перестаньте на нем зацикливаться и возвращайтесь к прерванным занятиям. Правило 12. Боль не должна делать вас несчастными.